М. Пр. Покамест умолчать об этом. Кот юноша, будь скромен, подобно мне, и не излагай свои мысли всегда и немедленно стихами. Если до этого достаточно простой, честной прозы. Стихи в книге, написанной прозой, должны уподобляться сталу в колбасе. То есть ставленные там и сям маленькими кусочками, они придают всей начинке жирный блеск, больше сладостной прелести во вкусе. Я не страшусь, что поэтические коллеги почтут это уподобление пошлым и неблагородным, ибо оно заимствовано у нашего любимого лакомства, и воистину порою хорошее стихотворение может пойти на пользу посредственному роману, Как кусочек жирного сала постной колбасе, я говорю это как кот, получивший эстетическое образование, имеющий немалый опыт. Какими бы недостойными, даже несколько жалкими не представлялись мне в свете моих прежних философских и моральных взглядов, все поведение Понто, его образ жизни, его манера снискивать себе благословность хозяина, Все же его непринужденные повадки, его элегантность, его грациозное легкомыслие в светском обхождении весьма подкупали меня. Изо всех сил хотел я убедить самого себя, что при моем научном образовании, при моей серьезности во всех делах и помыслах, я стою на гораздо более высокой ступени, чем невежественный понто, нахватавшийся там и сям лишь поверхностных знаний. Однако некое неистребимое чувство говорило мне совершенно явственно, что Панто везде оставит меня в тени. Я чувствовал, что вынужден признать существование более знатного сословия и что пудель понто принадлежит именно к нему». Гениальную голову, подобную моей, всякий повод, всякое жизненное наблюдение всегда наталкивает на особенные оригинальные мысли. И таким образом, тщательно обдумывая свои отношения с Понто, я предался различным весьма значительным размышлениям, которые стоят того, чтобы ими поделиться. От чего происходит? спрашивал я себя, глубокомысленно приставив лапу к колбу. Отчего происходит, что великие поэты, великие философы, гениальные во всех других случаях мудрецы в так называемом большом свете выказывают себя столь беспомощными? Они всегда торчат там, где именно сейчас не к месту. Они говорят, когда им как раз надо молчать, и напротив молчат, когда надо говорить, Своими стремлениями, противоположными сложившимся общественным установлением, они повсюду задевают себя и других. Короче, они схожи с тем, кто протискивается к воротам сквозь дружную толпу гуляющих веселых людей и, прокладывая себе дорогу, очертя голову, нарушает весь порядок. Я знаю, что это приписывают недостатку светской культуры, а ее не добудешь или за письменным столом. Но, тем не менее, я полагаю, что приобрести эту культуру весьма легко, и что эта непреодолимая беспомощность, конечно, должна иметь еще и другое основание. Великий поэт и философ не был бы самим собой, если бы он не чувствовал своего духовного превосходства. Но он не обладал бы этим глубоким чувством, свойственным каждому гениальному человеку, если бы не понимал, что это превосходство не может быть признано, так как оно нарушает равновесие, а сохранение равновесия — главное стремление так называемого высшего общества. В нем каждый голос должен гармонически сочетаться с остальными голосами и составлять совершенный аккорд всего целого. А между тем голос поэта звучит диссонансом, и если при других обстоятельствах тон его может быть и очень хорош, то все же в этом случае он плох, ибо не согласуется со всем целым. Ведь хороший тон, равно как хороший вкус, состоит в недопущении всего неуместного и неприличного. Далее я полагаю, что дурное расположение духа, проистекающее из противоречия между сознанием своего превосходства и неуместностью своего появления, препятствует поэту или философу, неискушенному в высшем свете, познать его в целостности и воспарить над ним. Необходимо, чтобы поэт в это время не слишком переоценивал свое духовное превосходство, и, коль скоро ему это удастся, что он не будет переоценивать и так называемую высшую светскую культуру, сводящуюся всего-навсего, старанием сгладить все острые углы и сделать все лица на одно лицо и этим именно их обезличить. Тогда он, освободившись от дурного расположения духа, от всякой предвзятости, легко познает внутреннюю сущность этой культуры — и жалкие предпосылки, на которых она покоится, и уже это познание поможет ему ужиться в странном мире, требующем неукоснительного соблюдения законов этой культуры. Особому обстоит дело с художниками, а также и с поэтами, писателями, коих иногда какой-нибудь вельможа приглашает в свой круг, чтобы, отдавая дань обычаю, некоторым образом притязать на меценатство. К сожалению, обычно от этих художников немного попахивает ремесленничеством, и поэтому они или смиренные до низкопоклонства, или развязные до понебратства. Примечание издательства. «Мур, мне обидно, что ты так часто редишься в чужие перья. И я не без основания опасаюсь, что от этого ты заметно потеряешь во мнении благословного читателя». Не исходят ли все эти размышления, которыми так часто чванишься, прямо из уст капельмейстера Йоганиса Крейстера? И возможно ли вообще, чтобы ты накопил столько жизненной мудрости и даже так глубоко проник в самую удивительную тайну на свете, в душу сочиняющего человеческого существа? Но от чего бы, размышлял я далее, От чего бы гениальному коту, будь он поэт, писатель, художник, не возвыситься до познания высшей культуры во всем ее значении и не упражняться в грациозности и красоте ее внешних проявлений? Разве природа даровала преимущество этой культуры единственно лишь собачьему племени? Если мы, коты, и отличаемся кое в чем от гордого племени в одежде, в образе жизни, в поведении, обычаях, то и мы также наделены плотью и кровью, обладаем телом и духом, и в конце концов, чтобы поддержать свое существование, собаки поступают так же, как мы. Они тоже должны есть, пить, спать и так далее. И им тоже больно, когда их бьют. Что же отсюда следует? я решил последовать наставлением моего юного и знатного друга Пуделя Понто и в полном согласии с самим собой направился обратно в комнату моего хозяина. Взгляд, брошенный в зеркало, убедил меня, что уже одно серьезное намерение устремиться к высшей культуре выгодно сказалось на моем внешнем виде. Я созерцал себя с глубочайшей благосклонностью. Если более приятное состояние, чем довольство с собой. Я замурлыкал. На другой день я не удовольствовался сиденьем перед дверьми и пошел гулять по улице. Вдруг я заметил издали господина барона Алькивиада фон Вип, а позади него в припрыжку бежал мой резвый друг Понтон. Чего не могло быть для меня более кстати. Я приосанился как только мог и шагал навстречу моему другу, неподражаемой грации, которой бессильно обучить всякое искусство, ибо она есть бесценный дар благодетельной природы. Но, о ужас! И надо же было так случиться. Едва барон увидел меня, он остановился и с превеликим вниманием обозрел меня в лорнет, а затем остыкнул. Алло, понто, куси, куси, кошка, кошка! И Понто, неверный друг, полон неистов, на меня. Испуганный, в конец сметенный позорным предательством, я не был способен никакому отпору и сжался, как только мог, чтобы спастись от острых зубов Понто с рычанием оскалившего на меня свою пасть. Но Панто несколько раз прыгнул через меня, не прикасаясь ко мне, И шепнул мне на ухо, «Мур, не будь дураком, не бойся! Ты же видишь, что это несерьезно!» «Я делаю это, чтобы доставить удовольствие моему господину!» Панто повторил свои прыжки и даже сделал вид, будто схватил меня за ухо, но не причинил мне ни малейшей боли. Теперь прошептал он мне, наконец, «Теперь убирайся, друг Мур!» Он туда в погреб. Я не заставил его повторять мне это дважды, и помчался туда с быстротой молнии. Хоть Панто и уверял меня, что он не причинит мне никакого вреда, все же мне было боязно, ибо в таких затруднительных случаях нельзя знать. Наверное, достаточно сильна дружба, чтобы превозмочь природный инстинкт. Когда я юркнул в погреб, Панто продолжал разыгрывать комедию Начну им для потехи своего хозяина. Он рычал и лаял перед окошком погреба, совал морду в решетку и притворялся, будто он совершенно вне себя от того, что я ускользнул от него, и он не может погнаться за мной. — Видишь ли, — проговорил мне Понтов погреб, — видишь ли, понимаешь ли ты теперь благодетельные плоды высшей культуры? Сейчас я выказал себя перед моим хозяином любезным и послушным, не сделав тебя моим врагом. Славный мур. Так поступает настоящий светский человек, предназначенный судьбой быть орудием в руках сильнейшего. Если его натравливают, он должен нападать. Но при том с такой ловкостью, чтобы кусаться только в том случае, когда это выгодно ему самому. Тут я... Поспешил открыть моему юному другу Понто, что я жажду позаимствовать кое-что от его высшей культуры, и спросил, может ли он меня немного натаскать и каким образом это сделать. Понто задумался на несколько минут и затем выразил мнение, что лучше всего было бы, если бы сейчас же, с самого начала, передо мной раскрылась ясная живая картина высшего света, где он теперь имеет удовольствие вращаться А для этого нет лучшего средства, чем визит вместе с ним к прелестной Бодине, принимающей у себя в часы театра. Бодина состояла во служении у княжеской гофмейстерины на должности левретки. Я нарядился как мог лучше, вновь перелистал книги и пробежал несколько самоновейших комедий Пикара. В случае необходимости блеснуть знанием французского языка, и затем спустился к дверям. Пикар Луи Бенуа 1769-1828 французский драматург, автор бытовых стихотворных комедий. Понто не заставил себя долго ждать. Мы дружно шествовали по улице и скоро дошли до ярко освещенного дома Бадины где я застал разношерстное сборище пуделей, шпицев, мопсов, баллонок, левреток. Они сидели в кругу, а другие, отделившись, образовали группы по углам. Сердце мое так и затрепетало при виде этого чуждого общества враждебных мне существ. Кое-кто из пуделей поглядывал на меня с презрительным удивлением, как будто хотел сказать, что ему нужно — нискорожденному коту от нас возвышенных созданий. То и дело, какой-нибудь элегантный шпиц скалил на меня зубы, и я примечал, как охотно вцепился бы он мне в глотку, если б приличие, достоинство и нравственное воспитание гостей не воспрещали бы всякую потасовку как нечто неподобающее. Понто вывел меня из замешательства, представив меня прекрасной хозяйке с грациозной с снисходительностью, уверившей меня, что она весьма рада видеть у себя кота, стяжавшего такую славу. И только теперь, когда Бодина сказала мне несколько слов, как то из гостей с истинно собачьим добродушием одарил меня несколько большим вниманием. Со мной даже стали заговаривать и вспоминать о моем сочинительстве, о моих произведениях, порою их немало услаждавших, Это предстило моему тщеславию, и я почти не замечал, что меня спрашивают невнимаемым ответом, что хвалят мой талант, не имея о нем никакого представления, что мои шедевры превозносят, ничего не понимая в них. Некий природный инстинкт подсказал мне отвечать так же, как меня спрашивали, то есть не обращая внимания на эти вопросы, кратко отделываться от всего такими общими фразами, чтобы они относились к чему угодно, но только бы не выражали никакого мнения и не уводили бы разговор с гладкой поверхностью в группе. В промежутке Понто переду мне, как один старый шпиц, уверял его, что для кота я довольно забавен и выказываю способности к настоящему светскому разговору. Подобное ободрило бы и самого мрачного скептика. Жан-Жак Руссо приводя в свои исповеди историю о том, как он украл ленту, и, не сознавшись в воровстве, увидел, что за совершенную им кражу наказывают бедную ни в чем не повинную девушку, признается, как тяжело ему даже упомянуть об этом глубочайшем падении. Теперь я как раз нахожусь в одинаковом положении с этим почитаемым автобиографом. Хоть и нет у меня на совести никакого преступления, Если если я хочу быть правдивым, я не смею умолчать о великом безумстве, совершенном мною в тот же вечер, который на долгое время расстроило меня, вернее сказать, даже грозило моему рассудку, но не так же тяжко признаваться в безумстве, как и в преступлении? И не тяжелее ли это подчас? Прошло немного времени. И мне стало до того не по себе. Я впал в такую угрюмость, что мне захотелось быть подальше отсюда, под печкой хозяина. Ужаснейшая скука безраздельно угнетала меня и, наконец, заставила позабыть всякие приличия. Тихо-тихо прокрался я в дальний угол, дабы предаться дремоте, навеваемой на меня жужжавшими вокруг разговорами. Эти разговоры, которые я единственный из моего дурного расположения и, по-видимому, заблуждаясь, счел самым бессмысленным и пошлым празднословием, представлялись мне теперь монотонным стуком мельницы, весьма способствовавшим приятному бездумному состоянию, обычно переходящему вскоре в крепкий и здоровый сон. И вдруг эта бездумная дремота, это краткое забытье было нарушено, Яркий свет блеснул перед моими сомкнутыми веками. Я поднял взор, прямо передо мной стояла грациозная снежно-белая барышня-левретка, прекрасная племянница Бадины по имени Минона, как я узнал позже. — Сударь! — сказала Минона тем сладко лепещущим голосом, что так звучно отдается взволнованной груди пламенного юноша. — Сударь! «Вы сидите здесь в таком одиночестве. Вы кажетесь таким скучающим. Как жаль! Что говорить такому великому глубокому поэту, как вы, сударь, витающему в высших сферах? Суета обычной светской жизни должна казаться пошлой и поверхностной». А поднялся, несколько обескураженный, и меня огорчило, что кошачье естество, оказавшись сильнее всех теорий хорошего тона, заставило меня против воли высоко выгнуть спину, как это свойственно котам, что, как мне показалось, вызвало у Миноны улыбку. Но тотчас же, же, спохватившись и вспомнив об изысканных манерах, я схватил лапку Миноны, осторожно прижал ее к губам, и заговорил о вдохновенных мгновениях, неспосылаемых поэту. Минона внимала мне со столь разительными знаками сердечного участия, столь благоговейно, что я возносился все выше и выше в сферы чистой поэзии и под конец уже не очень-то понимал сам себя. Минона, вероятно, поняла меня столь же мало, однако восхитилась необыкновенно, и уверяла, что познакомиться с гениальным Муром было уже издавно ее заветным желанием, и что этот миг — один из самых счастливых и божественных в ее жизни. Что мне сказать вам? Вскоре оказалось, что Минона прочла мои творения, мои самые возвышенные стихи, и не только прочла, но и постигла их высший смысл. Многие из них она знала наизусть, и декламировала их с воодушевлением и грацией, перенесшими меня в рай поэзии главным образом по причине того, что самое очаровательное из всего собачьего рода заставило меня выслушивать мои стихи. несравненное очаровательная Фрейлин!» — воскликнул я в полном упоении. — «Вы постигли мою душу! Вы выучили наизусть мои стихи! О небеса! Есть ли более высокое блаженство для стремящегося ввысь поэта? Мур, — прошептала Минона, — гениальный кот. ты вы могли подумать, что чувствительное сердце, поэтическая душа, может остаться чуждой вам? При этих словах Минона вздохнула от полноты чувств, и этот вздох окончательно сразил меня. «Могло ли быть иначе?» Я влюбился в прекрасную девицу-демрятку до того, что в полном безрассудстве ослеплений не заметил, как она внезапно оборвала беседу в момент моего наивысшего воодушевления и принялась болтать с каким-то жеманным олухом-мопсом о самых пошлых материях, как она избегала меня весь вечер, Не заметил ее манера обхождения со мной, какова и должна была бы ясно показать мне, что ее похвалы ее энтузиазм относились только к ее собственной персоне. Короче, я был и оставался ослепленным безумцем, я преследовал прекрасную Минону, где и как только мог воспевал ее прекраснейшими стихами, сделал ее героиней нескольких грациозно самосбродных повестей, проникал в салоны, куда я не был вхож, и пожинал за все это и досаду, и глумление, и столько болезненных обид. Часто в трезвые часы вся нелепость моего поведения представала перед моими глазами. Но затем мне снова совсем не кстати приходили на ум Тассо, и многие более новые поэты рыцарского образа мыслей, которым только и нужно было поклоняться какой-нибудь недосягаемой властительнице их дум, посвящать ей свои песни и молиться на нее, как ломанчец на свою дульсинею. И когда мне снова хотелось оказаться не хуже и не непрозаичнее Тассо, и я клялся химере моих любовных грез, грациозной белой девице левретки в нерушимой верности и рыцарском служении ей до гроба. Охваченный этим страшным помешательством, я бросался из одного безумства в другое. Даже мой друг Понто, после того, как он серьезно предостерегал меня от бессовестных мистификаций, с какими ко мне подступались со всех сторон, необходимым отказаться от меня. Кто знает, что стало бы со мною, если бы меня не вела счастливая звезда. Именно эта счастливая звезда повелела случиться тому, что однажды поздним вечером я крался к прекрасной Бодине, только чтобы увидеть возлюбленную Минону. Но я нашел все двери закрытыми и сколько я не ждал». Сколько не надеялся при какой-нибудь оказии проскользнуть в дом, все было тщетно. Полный любви и томления в сердце. Я хотел по крайности возвестить очаровательнице о моем присутствии и начал под окном одной из нежнейших испанских мелодий, какие когда-либо были сочинены и исполнены. Слушать ее, наверное, было весьма горестно. Я слышал лай, бодины, а в паузах и звучание сладостного голоса Миноны, Но прежде чем я успел остеречься, быстро открылось окно, и на меня вылилось полное ведро ледяной воды. Можно вообразить, какой поспешностью отбыл я, восвоясь. Огненный пыл в сердце и ледяная вода на шкуре так плохо гармонируют между собой, что из этого никогда не может произойти ничего хорошего, и, скорее всего, ты схватишь лихорадку. Так случилось и со мной. Когда я вошел в дом хозяина, меня немилосердно бил озноб, по бледности моего лица, по моим потухшим глазам, по огненному жару моего лба, по нерованному пульсу хозяин догадался о моей болезни. Он дал мне теплого молока, которое я усердно вылокал и вот жажда у меня язык прилип гортами, затем я завернулся в покров моего ложа и всецело предался владевшей мною болезнью. Сперва я впал во всяческие лихорадочные фантазии об аристократической культуре, левлетках и так далее. Затем сон мой сделался более спокойным и, наконец, таким глубоким, что я могу утверждать без преувеличения, проспал три дня и три ночи кряду. Когда я, наконец, пробудился, я почувствовал себя легко и свободно. Я был совершенно исцелен от лихорадки, а также от чуда, от моей безрассудной любви. Совершенно ясно представилось мне все сумасбродство, в какое вовлек меня пудель понтон. Я увидел, как нелепо было мне, урожденному коту, затесаться в общество собак, которые глумились надо мной, ибо они не могли постичь моего духа, и которые по ничтожеству их натуры цеплялись за форму и, следовательно, могли дать мне только скорлупу без ядра. Любовь к наукам и искусствам проводилась во мне с новой силой и домашний уют у моего хозяина привлекал меня более чем когда-либо. Наступили зрелые месяцы мужчины. Я был уже не кот Бурж и не изысканный щеголь. Я живо чувствовал, что нельзя оставаться ни тем, ни другим, стремясь воспитать себя так, как того требуют лучшие и более высокие цели жизни. Мой хозяин должен был уехать. И счел за лучшее поместить меня на время, своему другу, Капельмейстеру Йоганнесу Крейслеру. Так как с этой переменной моего места пребывания начинается новая эпоха моей жизни, то я закончу здесь повествование о теперешней, из которого ты, о кот-юноша, извлечешь столько добрых уроков для твоего будущего».